Глава 5. Повелитель птиц Черный автомобиль пробирался по загруженным в час пик улицам, и Саймон смотрел в окно, поглаживая мягкую шорстку Феликса, сидящего в кармане толстовки. Что подумает дядя Дэрил, когда доберется до порта и не обнаружит там Саймона? Решит, что его похитили? Раскаяться у Саймона не получалось. Дядя Дэрил врал ему всю его жизнь. Он не просто в тайне был волком. Дядя знал, что мальчик умеет говорить с животными, но не стал рассказывать правду, и из-за него Саймон считал себя странным и одиноким. И в отличие от мамы, у него не было оправдания. «Как ты сбежал от крыс?» — спросила Уинтер, пока они ехали в сторону верхнего Истсайда. «Уже научился оборачиваться?» «Оборачиваться?» — спросил Саймон, хотя и подозревал, что знает, о чем идет речь. «В форму анимокса, конечно». Пояснила она. Они. кого? А, Мокса, повторила Уинтер, бросив на него удивленный взгляд. Ты хоть про пять царств знаешь? Саймон не понимающий на нее посмотрел, и Уинтер вздохнула. Да уж, будет весело. Через несколько минут автомобиль остановился у сверкающего небоскреба на парк авеню. Уинтер выпрыгнула из машины, и Саймон, хмурясь, последовал за ней. В небоскребе было минимум 40 этажей, а когда он задрал голову, то разглядел на самом верху какую-то странную стеклянную обсерваторию. «Мне нужно связаться с дядей, сказать, где я!» «Орион отправит посланника», — ответила Уинтер, проходя в здание мимо Швейцара. В последний раз взглянув на оживленную улицу, Саймон пошел за ней. Дядя не сбежит из города без него, но точно решит, что Саймона... Тоже забрали крысы. «Где мы?» — спросил он, когда прошел в холл. В украшали цветы, растущие из мраморного пола, по потолку летали анимированные облака. «В небесной башне!» — ответила Уинтер. «Ты что, серьезно никогда о ней не слышал?» Саймон подозревал, что он много о чем не слышал. Охранник в лифте поприветствовал их кивком. И хотя перед ним был выбор в сорок этажей, он приложил карту и нажал самую верхнюю кнопку. «Большую П». «Я так понимаю, Орион живет в пентхаусе», — сказал Саймон, пока лифт поднимался. «Ты тоже?» — Уинтер кивнула. «Отец работал у него начальником службы безопасности». «Работал?» — переспросил Саймон. По ее лицу скользнула тень. «Он умер». «Ох...» — желудок скрутило узлом. «Прости, мой папа тоже умер». «Знаю». Она не взглянула на него, — Но голос немного смягчился. Саймон решил, что это хороший знак. «Ты уверена, что Орион спасет маму?» — спросил он, и Уинтер кивнула. «Он не даст ей погибнуть. Они одна семья». Слабое утешение. Но больше у Саймона ничего не было. Поэтому, вопреки всему, он надеялся на ее правоту. Больше они не разговаривали, и через какое-то время двери лифта наконец-то раскрылись, и за ними появился пентхаус. Саймон заморгал сильно заморгал. Потому что пентхаус был огромным, но в нем не оказалось мрамора и люстра. Напротив, Саймон будто очутился посреди леса. Из травяного ковра росли десятки деревьев, вытягиваясь к потолку, который располагался на высоте пяти этажей. Над всем лесом возвышался дуб со скрюченными ветвями, склоняющимися под собственным весом. Пентхаус окружали стеклянные стены, а между деревьев Перелетал минимум десяток птиц, переговариваясь подозрительно человеческими голосами. Ты здесь живешь? спросил Саймон, пораженно раскрыв рот. Мы спим на этаже ниже, но почти все время проводим здесь, в доме на дереве, ответила Уинтер и помахала малиновке. Они дошли до винтовой лестницы. Саймон попытался посмотреть вниз, но Уинтер пошла вверх, и он тоже начал головокружительный подъем. Когда они достигли самого верха, Саймон остановился, широко распахнув глаза. Они оказались вовсе не в доме на дереве. Перед ними раскинулась круговая сеть дорожек, опоясывающая весь пентхаус. По просторному помещению были разбросаны кресла, обращенные к окнам, из которых открывался вид на весь город. Саймон даже увидел большой стол с видом на центральный парк, стеной рядом с которым служили низкие книжные полки но сильнее всего поражал огромный старый дуб, настолько высокий, что под его ветви в стеклянном потолке был отведен целый купол. «Нравится?» — с усмешкой спросил Уинтер. «Ну, разумеется, дорогая», — произнес голос, который Саймон моментально узнал. В месте, где массивный ствол дуба раздваивался, восседал одноглазый орел. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Саймон. «Я здесь живу» ответил орел. Как же я рад, что ты наконец-то в безопасности. Уинтер сказала, что Орион знает, куда крысы забрали маму, обратился к нему Саймон. Я хочу с ним поговорить. Ну конечно, конечно, ответил орел. Позволь-ка? Всмы, начал было Саймон, но орел взлетел и изящно приземлился у ног Саймона. Воздух замерцал, и орел начал преображаться, прямо как дядя Дэрил. Его тело вытянулось, огромные крылья стали руками, а коричневые перья слились воедино, превращаясь в одежду. Единственный глаз орла остался прежним, но клюв пропал, и на его месте появились человеческие рот и нос. Белые перья обернулись подстриженной седой бородой и густыми волосами, открывая загорелое лицо. Не прошло и минуты, как трансформация завершилась. Вместо орла... Перед Саймоном стоял высокий, величественный мужчина с тонким носом, слишком большим для его вытянутого лица. Он был одет в простую белую рубашку и коричневые штаны, а там, где раньше были когти, появились босые и жилистые ступни. Улыбнувшись, он посмотрел на Саймона здоровым глазом. Второй был скрыт шрамом. «Мальчик мой», — тепло сказал он, — «как же давно я ждал этого дня». «Это вы, Орион?» произнес Саймон. Во рту пересохло. Тот самый орел, который весь день за ним следил, так это его так боялась мама и дядя Дэрил. «Где мама?» Орион нахмурил густые брови. «Я следовал за ними сколько мог. Ну, вы, звери взяли ее в заложники. Ее не убьют, в этом я уверен. Она нужна нам обоим. Но надолго ли? Я сказать не могу». Страх окатил Саймона холодной волной, и он сглотнул. «Так верните ее». «Боюсь, все не так просто», — сказал Орион. «Мое царство уже давно воюет со звериным. Крысы слушаются меня не больше, чем тебя». «Тогда кого?» «Альфу, конечно». «Альфа? Это о нем бормотали крысы. И как его найти?» — спросил Саймон, стискивая рукоять подаренного кинжала, висящего у него на поясе. «Не его». «Ее. Альфу защищают ее подданные, но даже без их поддержки она — грозный враг», — сказал Орион. «Твоя мама уже давно на территории зверей. Идти и спасать ее — чистое самоубийство». «Но ведь голуби, они могут помочь! В городе их было не меньше миллиона!» Орион поглядел на него здоровым глазом. «Что твоя мама обо мне говорила?» Саймон заерзал. Ему казалось, будто своим разговором с Орионом он ее предает, но ведь он пытался спасти ее от крыс. «Она сказала, что вы мой дедушка и что вы охотитесь за нами с моего рождения», — сказал Саймон. «Ей пришлось меня бросить, лишь бы вы нас не нашли». Орион устало опустился в ближайшее кресло. Но, несмотря на слабость, он стиснул подлокотник так, что побелели костяшки. «Твоя мама...» «Ушла, чтобы не подпустить к тебе Альфу. А я просто хотел обезопасить нашу семью, но я становлюсь все старше и слабее. И когда солдаты Альфы убили твоего отца, который находился под моей защитой, твоя мама испугалась, что я не смогу защитить и тебя». Неожиданно все вокруг поплыло, и у Саймона подогнулись колени. «Альфа убила папу, но...» «Но мама не рассказывала?» «Да, видимо, не рассказывала». Орион прислонился к окну, хмурясь. Перен! С десяток птиц подлетело к дому на дереве. Впереди всех летел ястреб, который приземлился на спинку кресла рядом с Орионом. Слуша, произнес он мужским голосом. «Вижу движение», — сказал Орион, кивая в сторону центрального парка. «Удвой охрану и докладывай обо всех передвижениях стаи». «Альфе уже должно быть известно о нашем вмешательстве, и, если мы хотим преуспеть, нужно быть на шаг впереди». «Как пожелаете, Ваше Величество», — сказал ястреб, и, расправив крылья, полетел в сторону самых высоких ветвей дуба. Видимо, там была открытая стеклянная панель, потому что он резко развернулся и выскользнул в небо над городом. У Саймона закружилась голова. Альфа убила его папу. А теперь пришла и за мамой. Нужно ее найти, сказал он дрожащим голосом. Пожалуйста, вы должны помочь. Орион вновь посмотрел на Саймона и похлопал по соседнему креслу. Саймон не шевельнулся. Я сделаю все, что смогу, мой мальчик, обещаю. Но могущество царства зверей превосходит даже мое. По крайней мере, в черте города. Вы про крыс и собак, и... И Волков хотел сказать Саймон, но не смог. «Он ничего о нас не знает», — сообщила Уинтер, сидящая в кресле и спокойно листающая свою книжку. «Даже про пять царств». «Да какая разница?» — дрожащим голосом сказал Саймон. «Я просто хочу найти маму». «Тогда зря ты думаешь, что разницы нет, поскольку это напрямую относится к тому, что с ней случилось. И с тобой тоже». Орион поднялся и, хромая, направился к окну, морщась при каждом шаге. Уинтер отбросила книгу и поспешила принести трость, которую он взял с благодарной улыбкой. «Слышал, ты уже давненько умеешь говорить с животными?» «Они сами ко мне приходят. За едой или когда болеют. По-разному». «Особенно птицы?» — спросил Орион. Саймон кивнул. «Это потому, что ты мой внук». «А при чем тут это?» Орион положил ладонь на стекло и поглядел в сторону центрального парка. «Я — повелитель небес, и я правлю всеми животными, способными летать. Кроме насекомых, разумеется, но я этому только рад». Птицы, восседавшие на ветвях дуба, защебетали от смеха. Саймон не понимал, что тут смешного. «Так вы... вы царь?» «Именно», — сказал он. «А не мог, царь. Люди, рожденные со способностью превращаться в животных, как мы, делятся на пять царств. Птицы, сухопутные звери, они же млекопитающие, насекомые, рептилии и подводное царство. Все мы умеем превращаться в животных. Например, как ты видел, я орел. А твой опекун — волк, представитель царства зверей. «Но я не умею превращаться в орла» сказал Саймон. «Вообще ни в кого не умею». «Пока. Ты научишься. И довольно скоро, пожалуй. Первая трансформация обычно происходит в 12-13 лет. Уинтер тоже пока не обернулась, но она превратится в ястреба, как и ее отец», — добавил он. «Уверяю, ты один из нас, Саймон. Умение говорить с животными это доказывает». «Обычно эта способность развивается после трансформации, но ты... ты особенный». Верилась с трудом. У Саймона никогда не было никаких выдающихся талантов или умений, разве что привлекать к себе задир. «Поэтому Альфа нас нашла. Из-за меня?» Орион наморщился. «Нет-нет, мой мальчик. Ты ни в чем не виноват». «Я очень давно искал тебя, но не находил, пока не пошли слухи о юноше, который говорит с голубями, который помогает им и дружит с ними, хотя все вокруг считают их исключительно надоедами. И, боюсь, именно я привел Альфу прямо к вашему порогу». Саймон опешил. «Значит, они оба виноваты». «Не понимаю, зачем ей нас убивать?» «Альфа хочет подчинить пять царств и править в одиночестве». — сказал Рион. Ее угрозы и шантаж уже вынудили остальные три царства склонить перед ней головы и передать власть. Теперь на ее пути остался лишь я. И поскольку я отказываюсь сдаваться, Альфа стремится уничтожить мой род, чтобы отобрать мое царство. Поэтому она и послала крыс напасть на вас с мамой. Без наследника мое царство падет, и некому будет сопротивляться тирании Альфы. «Стоит мне сдаться, и она отберет у царств все права и убьет всех несогласных. Зверей больше никто не сдержит, и наступит хаос. Но мы с тобой этого уже не увидим», — добавил он. «Как и твоя мама, потому что все мы умрем. Именно за это я сражаюсь, Саймон. За нашу семью, за наше царство, за свободу всех анимоксов, если мы не вступим в бой». То никто не вступит. Саймон сглотнул. Он не знал, говорит ли Орион правду, но драки крысы голубей он видел собственными глазами, и видел, как тысячи крыс собираются в единое полчище. Если Альфа пошла на это, чтобы добраться до них с мамой. Мне нужно сказать дяде, где я. произнес он. Дэрил Торн, волк, сказал Орион, презрительно кривя губы. И хотя я. Восхищен усилиями, которые он приложил, чтобы защитить тебя вопреки самой сути его природы, встречаться с ним слишком опасно». «Но он спас меня от крыс», — возразил Саймон, стискивая руки в кулаки. «Он не причинит мне вреда! Он меня вырастил! Мы семья!» — Орион помедлил. «Возможно, когда-нибудь после победы над Альфой вы встретитесь. Но сейчас ты должен остаться здесь, в безопасности». Он обернулся к окну, поморщившись и коснувшись спины. «В городе миллионы зверей, и все они ищут тебя. Один шаг из небесной башни, и я не смогу тебя защитить!» Саймон вскинулся. «Но...» «Прости, мой мальчик. Пожалуйста. Я понимаю, каково сидеть в клетке, и никому этого не пожелаю. Но твоя жизнь и судьба пяти царств под угрозой. Я не знаю, получится ли спасти Изабель, но тебя защитить я смогу. Значит, вот как. Он может никогда не увидеться с дядей, по крайней мере, пока Орион у власти, и если не найдут маму, пока крысы не передали ее Альфе. Вы меня здесь не удержите. Я и не хочу, но я должен уберечь тебя от опасности. Это моя первостепенная задача. Ваша первостепенная задача — найти маму. «Я делаю все, что могу». «Но недостаточно!» Его переполняло желание сорваться на Ориона, и он попятился в сторону винтовой лестницы. Перед глазами все плыло. «Если не найдете ее, я... я...» «Что?» — мягко спросил Орион. «Уйдешь и рискнешь собой? Умрешь от рук Альфы, разрушив дело жизни твоей матери?» Саймон не ответил. Едва сдерживая гнев, он дошел до лестницы и спустился вниз, спотыкаясь о собственные ноги. Да плевать ему было на Альфу. Плевать на пять царств, на их воины и на то, был ли он повелителем птиц или нет. Он придумает, как сбежать. Выследит крыс. А как только заставит их рассказать, где мама, он ее спасет. Он рискнет своей жизнью. А что, если она умрет, и он больше никогда не увидится с дядей Дэрилом? Саймон отказывался мириться с таким исходом, чего бы это ему ни стоило.